Совещание считает необходимым, учитывая критическое положение, создавшееся для дела спасения России, сообщить, что в союзных странах, как и вообще в Европе, демократические течения чрезвычайно усилились. Не считаться с ними ни одно правительство не может. Те сведения, которые поступают с юга от официальных представителей местных правительств, от общественных деятелей самой различной политической окраски, от агентов-союзников о на взаимоотношениях между местными правительствами и добровольческой армией, усиливают позицию тех, то защищает здесь большевиков и ослабляет тех, кто может и хочет оказать нам помощь. Совещание бессильно чего-либо здесь добиться, если на местах не будут учитывать указанные обстановки. Всякий слух о раздорах военных властей с местными правительствами и выборными правительственными организациями внесение политических соображений в военное дело, а тем более обнаружение реакционных симпатий, стремление к политической реставрации, отобранию земель от крестьян хотя бы со стороны отдельных лиц, близких к добровольческой армии, Все это убивает сочувствие и доверие к национальному движению. Недостаточно только избегать подобных ошибок. Надо установить явно дружелюбные отношения к краевым правительствам, иметь в составе правительства популярные имена, восстановить и поддержать широкий политический фронт, и сделать так, чтобы большевики были изолированы в своей борьбе со всей Россией. О содержании этой телеграммы одновременно с нами была поставлена в известность Парижем и Кубанская законодательная рада, поместившая ее на страницах газет самостийного направления. Это обстоятельство заставила меня придать гласности и мой ответ. «Париж, министру Сазонову, по поводу телеграммы номер 669 Маклакова, передайте князю Львову, что я интересуюсь политической обстановкой и отношениями к России, установившимися в Париже. Вместе с тем...» Признаю совершенно бесполезным намерение руководить действиями Екатеринодарского правительства со стороны лиц, оторванных от России, не знающих и не понимающих вовсе той обстановки, в которой совершается в ней трудное дело государственного строительства. Деникин. Это переписка ухудшило значительно отношение русского Парижа к Екатеринодару, но, во всяком случае, привела их в полную ясность. Мало-помалу стало выясняться, что правительство Юга по существу не имеет в Париже никакого представительства. Ни в смысле защиты наших интересов, ни в осведомлении Запада о деятельности и боевых успехах армии «Юга», не даже простого опровержения тех вздорных слухов и небылиц, которые распространялись нашими недругами. С парижским политическим совещанием я не сносился. Официальные отношения между управлением иностранных дел «Юга» и Сазоновым хотя и продолжались, но существенного значения не имели. Реальная политика, касавшаяся не только интересов юга и борьбы его, но и некоторых вопросов общегосударственных, велась непосредственно в Екатеринодаре.